Где-то в космосе. В Араме Сигнал тревоги вырвал меня из сна. И, подскочив в кресле, я тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Что случилось? Напали пираты? Космический контроль? Пояс астероидов? Активировав аварийную панель, ошалело смотрел на список неполадок, которые показывал компьютер. Пока я пытался сообразить, в чем дело, их количество неуклонно росло прямо на глазах. Создавалось впечатление, что корабль в буквальном смысле разваливается на куски. «Плохо, очень плохо!» Покинув рубку, первым делом напялил скафандр для выхода в открытый космос и только потом принялся исследовать корабль, изучать одну проблему за другой. Но чем больше я искал, тем четче понимал, что все в порядке. Ни в одной из систем нет ни сбоя, ни поломки. Почему же тогда бортовой компьютер их показывает? Глючит? Хмурясь, в последнюю очередь отправился проверять груз. Тут ты заметил нечто странное. Контейнер из прочнейшего пластика светился. Как такое возможно? Но главное, что делать? Постояв в нерешительности несколько секунд, плюнул на правила и личную этику и открыл сопроводительную документацию к грузу. Благо, у меня имелись, благодаря дяде, некоторые привилегии. Так, общая информация, транспортировка изобретения. Машина времени? Контейнер стал светиться еще сильнее и тихо вибрировать. Если выберусь отсюда живым, убью своего начальника. А сейчас что? Выкинуть эту гадость в открытый космос? От принятия непростого решения меня избавил сам груз. Контейнер от вибраций пошел трещинами. На полу пали первые куски оболочки. Я в ужасе попятился, хотя смысла в этом было мало. Бежать все равно некуда. Тем временем машина начала стрелять в пространство молниями. В то, что я сейчас наблюдал, было невозможно поверить. Похоже на какой-то древний фильм ужасов. И чем дальше, тем страшнее. Когда больше половины контейнера развалилось, электрические разряды полностью покрыли корабль и его начало ощутимо трясти. Развернувшись, я бросился в рубку и попробовал отключить все системы звездолета. Но добился только того, что меня ударило током, и перед глазами померк свет. «Приехали».